Глава пятнадцатая — Что, папочка тебя сюда пристроил? Кливин толкнул плечом Баруса, прошел вперед. Тот фыркнул, начал что-то говорить, но в разговор вмешался преподаватель. — Молодой человек! — строго обратился он к Кливенту. — Дерзить не к лицу церковнику, даже если он еще совсем юн и неопытен. Кливент уже открыл было рот, чтобы ответить, Как Ардус поспешил вмешаться, ткнул локтем друга в бок и сказал, «Приношу свои извинения за бестакность моего товарища». «Ты чего?» — возмутился Кливен, утаскиваемый Ардусом далеко вперед. «Перестань влипать в разные неприятности», — зашипел парень, грозно глядя на друга. «Они нам ни к чему сейчас». «Подумаешь», — отмахнулся тот, — «нашел, кого бояться». «Барус...» Не его надо бояться, болван, а тех, кто выше. Ему строить нам веселую жизнь, как чихнуть. Слышал, что говорил лектор насчет помощи Академии, которую оказывает отец Баруса? Думаешь, ему сложно будет попросить, чтобы одного неугодного ему или его сыну Студиоза выгнали? Сиди тихо и постарайся не высовываться. Да ладно, это я его так подружески подколол. Проходящий вдалеке Барус, завидев их, красноречиво провел большим пальцем по горлу. «Вам не сдобровать!» «О, бес мордастый!» — тихо вырыгался Клиент. «Он мне сразу не понравился». «Научись сдерживать себя!» — Ардус отвел друга в сторону. «Лектор прав. Мы не в Академию войны поступили. Мы должны уметь держать себя в руках». — Да понял я, понял, — обиженно сказал Кливин. — Ладно, пойдем, а то опоздаем. — Кстати, куда сейчас нам? — В библиотеку. Вчера остановились на стеллажах с буквой «М». Там очень много пыли. — Демоны, дери! Опять уборка! — Смирение, друг мой! — улыбнулся Ардус. — Помни о смирении и о родине не забывай. Тебя там ждут. Не удержавшись, Ардус рассмеялся. Кливент улыбнулся, махнул рукой. — Ну, тебя с твоими шуточками. — Пойдем, а то уже опаздываем, — произнес Ардус, утирая слезы. — Сейчас отмечать уже начнут. День сменялся другим днем. После множества занятий, разминки ума на теории и пальцев рук на практике, ночью спалось крепко и едва хватало времени, чтобы вновь набраться сил. Выходной день был краток, и его приходилось тратить с бережностью. Обычно парни забегали к Гульварду поболтать, узнать последние новости, прикупить хлеба. Потом шли в сад собирать яблоки. Ели на берегу речушки, тут же и купались. Было весело, они говорили обо всем на свете, обсуждали планы на будущее и клялись вечной дружбе. Но выходной неизбежно заканчивался, и вновь наступали учебные будни. В суматохе прошел первый семестр. Еще быстрее пролетел второй. К третьему семестру уже все как следует освоились, познали хитрости и радости студиозной жизни. Например, как выспаться на уроке физиологии, чтобы тебя не заметил преподаватель или как стащить у старого сторожа академии самые вкусные яблоки, или как создать вид того, что ты работаешь, протираешь и перебираешь книги в академической библиотеке, а самому в это время играть в кости с друзьями. Много примудростей и трюков было выучено во благо только одной вещи, знакомой всем студиозам Лени. Учиться не хотелось. Еще меньше хотелось получать нагоняй. Приходилось выкручиваться и изворачиваться, но меру знали, и в нужный момент догоняли пропущенные, засиживаясь до утра за пыльными фолиантами и нудными свитками. К исходу четвертого семестра, когда на горизонте начало проявляться распределение, по результатам которого должна была определиться судьба, Продолжение учебы в Академии стало не до веселья. Пугали разными рассказами. Кто говорил, что придется лечить за разных чумных, кто рассказывал о жутких жертвоприношениях, которые еще практикуют жители некоторых деревушек для хорошего урожая. Слухами, одни страшнее других, полнилась Академия, и чем ближе был день распределения, тем более ужасными и неправдоподобными они становились. Чумные больные превращались в зомби, пожирающие все живое в округе, а деревеньки обрастали алтарями, на которых не высыхала кровь младенцев. На лекциях стало заметно больше людей, а в библиотеке уже сложно было протолкнуться. — Всегда так бывает под конец учебного года, — усмехался Гульвард, слушая рассказы парней. — Не надо бояться, ничего там страшного нет в этом распределении. — Вас же не одних там оставят, прикрепят к местным церковникам. Слушайте их, выполняйте их приказы, и все будет в порядке. Слова Гульварда успокаивали. — Действительно, чего бояться? Уж не на кладбище же их сошлют могилы править и скелеты вычищать в самом деле. Наконец, назначенный день настал. Уже с утра Академия гудела, и Крон привычно прошелся по коридору, поднимая всех, но на его удивление никто уже не спал. В эту ночь вообще мало кто спал. Предстояло отсидеть две лекции по теории обрядов и ритуалов, а во второй половине дня крон собирал всех в актовом зале, чтобы зачитать список распределения. После оглашения предстояло немедленно собирать вещи и отправляться в путь. Таков закон, нарушить который не смел никто. Занятия прошли тяжело. Слушали в полухо, все больше думая о предстоящем. «Нас, наверное, в разные места отправят», — шепнул Тарлик. «Скорее всего», — ответил Кливент. «Всех троих точно в одну деревню не отправят». «Ну, ничего. После отработки обязательно встретимся и как следует отпразднуем встречу». «Предлагаю...» «Кливент, вы постоянно отвлекаетесь. Вы слышали, что сейчас я сказал?» «Извиняюсь, магистр. Сказывается волнение. Вам лучше побеспокоиться о другом. У вас очень плохие оценки по моему предмету. Вы едва набрали проходной бал. Я обязательно подтянусь, магистр. Искренне на это надеюсь». Лектор продолжил нудно рассказывать про виды астролябий и способы их использования. Кливен шепнул парням. Предлагаю взять большой кувшин вина и устроиться на берегу реки. Кливент вновь не договорил, в лоб прилетела апельсиновая кожура. Сидящий впереди Барус ухмыльнулся. «Отчисляйся лучше сейчас. Зачем тянуть?» — ухмыльнулся тот. «О распределении тебе точно не пройти. Я слышал, тебя в Галейн отправляют. Знаешь о таком?» Раньше там отличная больница для гниющих была. Да и сейчас есть. Будешь гной убирать и ошметки человеческие. — На помойке с курицы перья обсоси, пёс! — сквозь зубы процедил Кливент. Лицо его покраснело от злости, а на лбу вздулась вена. — Прибереги ругательство для себя и своей никчемной жизни, которая тебя ожидает впереди. «Кливен, стой!» — Ардус не успел перехватить друга. Тот рванул вперед на пролом через столы и вцепился руками в горло Баруса и повалил обидчика на пол. Они начали бороться, раскидывая стулья. «Молодые люди!» — завопил весь побелевший лектор. «Вы что, с ума сошли? Немедленно прекратите!» Но его едва ли слышали. Противники мутузили друг друга нещадно, рвали и рычали, как уличные собаки, кидались в ноги и в горло. Ардус бросился разнимать дерущихся, следом, немного замешкавшись, последовал Тарлик. Все сцепились в один клубок, начали барахтаться на полу. — Пусти, я ему морду набью! — захрипел Кливент, отчаянно вырываясь от Ардуса. «Тебе конец ущербный!» — зашипел Барус, сплевывая кровавую мокроту. Вновь схватились, вырвавшись из рук разнимающих. «Немедленно прекратите!» — крикнул лектор, ходя вокруг и не решаясь разнять бьющихся. «Позовите же, наконец, стражу!» В лекторный зал вбежала охрана, быстро расшвыряла всех по углам. Следом вошел Экрон. Оглядел всех крысином прищуром, спросил «Что тут происходит?» «Ни с того, ни с сего начали драться», — дрожащим голосом произнес лектор. «Вот эти двое!» Он указал на Кливента и Баруса. При виде второго Экрон немного замешкался. «А потом вот они начали их разнимать. Во что зал превратили? Стулья сломали, урок сорвали, бесы!» «Немедленно все четверо на кафедру к господину первосвященному Арцию!» Сухо скомандовал и крон, и кивнул охране, чтобы те отвели парней к голове академии. Услышав сказанное, все четверо сразу поникли, вжав головы в плечи. «Первосвятейшего студиозы видят только один раз, когда заканчивают академию» или когда их выгоняют. Шли молча. Впереди семенила крон, позади, под присмотром охраны, волочились парни. Путь по коридору Академии казался вечностью, темной и безнадежной, какая бывает, видимо, в демоническом подземном мире, куда отправляются все грешные души. На душе скребли кошки. Понуро опустив голову, Ардус едва волочил ноги. Попытаться объяснить все первосвятейшему? Рассказать, что драка завязалась случайно? Да будет ли он слушать? Их проблемы для него такая мелочь, что даже смешно представить. Кого интересуют проблемы муравьев, кроме самих муравьев? Едва посмотрит и махнет на дверь тратить время на каких-то студиозов, выслушивать их оправдания, бессмысленный лепет. Это не уровень первосвятейшего. Так что шансов никаких. Кливент глянул на Ардуса, но, заметив злость на его лице, виновато опустил взгляд, шепнул. «Прости, я не хотел, так получилось». Ардус не ответил. Он прекрасно понимал, Что отчисление ждет не только дерущихся, но и его старликом. Разбираться не будут, а экрон поможет обрисовать все в нужных красках. Дошли до дверей, за которыми восседал первосвятейший арций глава Академии истинной веры. В горле сразу пересохло, а ноги непроизвольно подогнулись у всех. Даже и Крон заметно занервничал. Трясущийся рукой, несмело постучал. Некоторое время молчали. Потом вкратчивый голос ответил. «Войдите!» И Крон приоткрыл дверь, заглянул внутрь. Опустив голову, запинаясь, произнес. — Глубоко уважаемый первосвятейший Арций, разрешите побеспокоить вас по одному важному делу, не требующему отлагательств. — Что случилось? — поинтересовался Арций. Голос у него был бархатистый и приятный, от которого сразу стало спокойно. Сложно представить, чтобы таким голосом ругались или кричали. Голос мудрого человека, знающего цену словам. Дело касается нарушения внутреннего режима Академии. Зайдите. И Крон быстро замахал руками, показывая, чтобы все вошли внутрь. Не смело все переступили порог кабинета главы Академии. Внутри был полумрак, пахло благовониями. Посреди комнаты за дубовым столом сидел невысокий старик. Так показалось Ардусу сначала, что сидящий старик, потому что лицо его было худое, желтая кожа обтягивала череп, а белоснежная борода свисала до самой груди. Но глаза, удивительно живые, въедливые, не могли принадлежать старику, слишком много в них было того, чего нет у стариков». «Любопытство!» Ардус чуть приподнял голову и сразу же поймал взгляд Первосвятейшего. Не в силах его выдержать, опустил голову. «Ну что, молодые люди, скажете?» — спросил Первосвятейший с иронией. «Набедокурили? Что там случилось? Говори, Экрон!» «Глубоко уважаемые первосвятейшие! Ближе к делу, сэкономь мое и их время!» Арций кивнул на парней. «Устроили драку! Прямо во время лекции! В лекционном зале выпалила крон!» «Драку?» — насупив брови, повторил Арций. Лицо начало преображаться по лбу, прошлись морщины, взгляд потускнел, стал холодным. «И это будущие церковники!» — в голосе явственно зазвучал металл. «Такие только позорить могут!» «Чего ты их ко мне привел? Сам знаешь, что с такими делать полагается?» «Господин Арций, дело в том, что Барус, сын купца Вольтареса, один из зачинщиков», — совсем тихо произнес Акрон. Арций долго и пристально смотрел на экрана. В оцарившейся тишине было слышно, как тлеют ароматические палочки в кабинете первосвятейшего. — Какие ни были бы причины вашего поведения, оправдания этому нет, — произнес Арций, буравив всех тяжелым взглядом. — За этот проступок вы должны быть наказаны потому что будущие церковники так себя вести не должны. Подумать только. Устроить драку в лектории. Да еще накануне распределения. Это из ряда вон выходящее событие. Такого я не припомню на своей памяти. Арций постучал пальцем по столу, раздумывая. «Я хочу вам дать шанс и сразу выгонять не буду». «Распределение сегодня?» — спросил он у Экрона. Тот кивнул. «Так точно, мой господин!» «Поступим так. Я отправлю вас всех четверых в одно место подальше отсюда. Где у нас зарегистрирован был последний раз магический всплеск?» «В Зарии, мой господин!» «Вот туда их и отправь, Экрон! Прямо сегодня!» А вы, молодые люди, — он обвел парней тяжелым взглядом, — разберитесь друг с другом и сами с собой. Попытайтесь понять, что раздоры не красят людей. В нынешнее трудное время нам всем надо быть вместе, а тем более церковникам. Трудности сближают. Надеюсь, они сплотят и вас. А теперь идите, мне некогда и так слишком много времени потратил на вас». Первосвятейший указал им на дверь, а сам продолжил чтение фолиантов. Уже выходя, Кливен шепнул Ардусу. «А это не про то место, Гульвард говорил, где покойники прошлым летом воскресли?» «То самое и есть», — промурлыкал в ответ Экрон.